Александром Агиным превосходно. Так Александр Агин подставил памятник Ивану Крылову, который вызвал агинского друга Федотова из полка в живопись. А на Федотова, как будто мода прошла, не упоминают в печати, не поддерживают. Надо картины с царём писать. Макет готов, но как не хочется писать. на окраины города. Всё более и чем когда-либо прежде, ныне чувствует, что мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Николай Васильевич Гоголь. Менялся Петербург. Из города на Васильевский остров перекинули железный мост. Заведовал постройкой генерал Клейнмихель уже граф. К мосту пристроились разносчики с латками и бабы с корзинами. С моста видны Нева, корабли и дымы пароходов, красив город, а смотреть его неским. Погибли друзья и учителя. Повешен рылеев, давно убит Пушкин, замучен в солдатчине Полежаев, а теперь также мучает Шевченко. Лермонтов убит, Достоевский на каторге, Во время умер Белинский. Надо честно работать, быть готовым к честной гибели. Время сказало: лучше не любить, если имеешь совесть и верных 100 рублей ассигнациями, иначе 28 рублей 60 копеек серебром и 5 человек на ежедении. Расписывать купол Исаакиевского собора нельзя, копировать свои картины нельзя. Всё равно совесть художника превращает копии в новые картины. Славой, говорят, дым, а Исхил говорит, что человек это тень от дыма. Но и для дыма нужен огонь. Но можно ли шутить, когда дрова так дороги, когда зимой леденеют шляпки гвоздей в полу, когда приходится работать в тулупе? Федотов гулял по набережной, закутав шею теплым шарфом. Задуло с небы. Знакомые здания, знакомый свист ветра и холод. В таком климате заболят лапы и у сфинксов, которых поставили перед Академией художества. В окнах Академии, в окнах университета, за стеклами профессорских окон стоят разноцветные четвертные бутыли с ягодами. Это зреют и поспевают наливки хорошо устроиться профессором в академии и получить кабинет с окнами на солнце, поставить на подоконник одну четвертную с вишнями и спиртом, другую с малиной и спиртом, третью с апельсиновой коркой и спиртом, четвёртую с черносмородинным листом и спиртом, а осенью в рюмках изучать колорит. Но нельзя сливать себя как настойку с ягод, когда она ещё не настоялась. Настойка тоже нуждается в солнце. Стоит и саки, чуть не достаёт головой до туч. Скучно очень. Читать нельзя, глаза болят. Рисовать нельзя, глаза болят и затылок болит. Идёт художник через мост, а ветер путает шинель в ногах. Здесь 52 дня сосадками в году и ещё 72 дня в году со снегом. Дует с моря, как будто забыли закрыть окно. Художник идёт, морщится на Исаакиевский собор. Вот Пётр скачет среди города, который так изменился. В Исаакии открыты огромные ворота, собор сушит, дует как со взморья. Под куполом в тьме сыреет Святой Дух, изображённый в виде огромного голубя. Какая странная постройка, с фальшивым рядом верхних окон, которые идут не в храм, а в пазуху, между фальшивым барабаном и фальшивым сводом над чугунных стропил. Сколько ни исправляли, лжи вног. Вверху роспись, начатая Брюлловым, кончает Басин. Всё равно ничего не видно. Может быть, Зарянка будет расписывать собор? Господина Зарянка сделали академиком по личному указанию императора. Он умеет рисовать, его портреты глядят с преданностью. Про него говорят, что он Ван Дейк и Рембрандт.